Глава 13 Много времени рассказ не занял. И даже мне план показался великолепным. После того, как было доказано, что отряд диверсантов попал в Польшу из Германии, мы тут же задали местному правительству пару очень неприятных вопросов, от которых зависело в качестве кого мы придем в гости к немцам. В качестве дружелюбных гостей, готовых оказывать поддержку своему западному соседу, либо в том же качестве, что и по завершению Второй мировой. Вот только в последнем случае Германия уже не отделается так легко. На этот раз она рискует быть полностью анексированной. И пример Польши достаточно красноречив. Правда, поляки сами попросились под защиту России, но это уже не важно. Важен тот факт, что Российская империя начала собирать земли для своего расширения. Естественно, немцы выбрали первый вариант – Они даже сами предложили разместить на своей территории нашу военную базу. Но пока нам нужно другое. Помощь в незаметном пересечении их государства. На это немцы согласились вообще без вопросов. Причем они уверяли, что смогут провести едва ли не целую армию, в чем наши аналитики сильно сомневались. Но армию нам проводить не нужно. Всего лишь отряд в несколько десятков одаренных. С французскими эмиратами договориться оказалось еще проще. Они в открытую выступали против Мая, но в то же время не поддерживали и нас. Французы смотрели в сторону остального исламского мира, а там пока было затишье. Шейхи ждали, как дальше станут разворачиваться события. Пока все было относительно тихо, и они не предпринимали никаких шагов. Хотя и наши дипломаты, и дипломаты индейцев активно пытались склонить исламские государства на свою сторону. Так вот, во Французских Эмиратах нас также в полной секретности проведут через страну и переправят через Ла-Манш. А уже на той стороне встретят наши британские друзья. Этими друзьями оказались братья Спиваковы, которые перебрались в Британию не так давно и уже успели занять там очень прочные позиции. Они считались одним из богатейших родов Британии, а вот по силе были в глубокой заднице. Поэтому я не понимал, На кой черт они вообще решили лезть в это дело? Уничтожим мы Виндзоров, посадим на трон Спиваковых. А дальше что? Да их уберут через год, если не раньше. Или им придется скупать лучшие отряды наемников по всему миру. Правда, наемников уровня Кровавого Ворона практически не было. Еще два отряда, и оба находятся на территории Майя. Вот и выходит, что защитить Спиваковых некому, и их интерес в этом деле мне непонятен. Буду считать, что они просто по доброте душевно решили помочь старой родине. но ну и заодно подгадить новой. На месте Спиваковы обеспечивают нас всем необходимым. Ну а дальше выполняем непосредственную задачу по уничтожению правителя Британии. После чего, уже не скрываясь и не стесняясь уничтожать всех, кто посмел поднять на нас руку, возвращаемся домой. Все прекрасно понимают, что Британия – это не Польша, и хозяйничать на ее территории нам долго не позволят. Да и с одаренными там не в пример лучше. Они даже смогут собрать ударный кулак архиграндов и попытаться уничтожить нас. Но, думаю, всего одного боестолкновения им будет достаточно, чтобы понять, что с нашей стороны, если и будут потери, то незначительные. А вот они полягут абсолютно все. Хотя Прохор Иванович и сказал, что надеется, что британцы все же не испугаются и продолжат сражение, в котором и будут уничтожены. Это будет еще одной демонстрацией нашей силы. Я было заикнулся, что меня в таком случае просто сотрут в порошок, чем изрядно повеселил всех собравшихся. «Серега, у тебя там будет целая страна халявной силы. Да ты при желании сможешь и нас всех раскидать, и британцев заодно!» — сказал воевода. А вот я не разделял подобного энтузиазма. Одно дело убивать противника на поле боя, и совсем другое — мирных жителей. Нет, я на такое точно не пойду. О чем я им и сказал. «В таком случае специально для тебя придется подождать, пока к нам не подведут какое-нибудь армейское подразделение. Легран с Толстым должен справиться с защитой». «Зачем? Не проще просто взять и свалить? Да не буду я ни с кем драться». «А нахрена ты нам тогда такой сдался?» — задал резонный вопрос воевода. «Еще одной твоей задачей будет демонстрация максимума возможностей». «В идеале повторить случившееся в Балашихе. Кровавые облака и смерть всех, кто встанет у тебя на пути», — решил помочь воеводе Прохор Иванович. «Ну и остальным придется показать себя во всей красе. На что способен Власов ты уже видел, а вот на меня с Михаилом Григорьевичем еще предстоит посмотреть. Да и наши друзья из золотой тридцатки тоже должны выложиться по полной». «У них имеется много вопросов к Британии и Виндзорам в частности». Воевода немного помолчал, что-то ища в телефоне, а потом протянул мне. «Едва не забыл. Вот, посмотри, чего вытворяет». Сперва я ничего не мог разглядеть, но потом император это исправил, убрав свой палец от объектива. И сразу же мне начала не нравиться эта запись. Оля сражалась сразу против четырех человек. Это были матёрые бойцы в форме первого императорского. Вроде я даже видел этих парней. И кажется, все они ездили вместе с нами в Балашиху. А значит, это Гранды. Кто вообще додумался выпускать Олю сражаться сразу с четырьмя Грандами? Но об этом узнаю позже. Сейчас видео. Поначалу было видно, что бойцы стараются атаковать как можно более аккуратно. Они использовали простенькие техники и не пытались вбухать в них много энергии. Так, чтобы никто не смог предъявить, что они сочковали. Оля даже не замечала подобных ударов, отмахиваясь от них, словно от надоедливых комаров. Она прекрасно понимала, что ее не собирается воспринимать всерьез, и поэтому сама даже не думала сдерживаться. Остановив очередное воздушное лезвие ледяным щитом, Оля создала технику, от которой у меня отвисла челюсть, и я непроизвольно выругался. «У меня была такая же реакция», — усмехнулся воевода. «А удивляться действительно было чему». В то время как Оля закрылась ледяным щитом, она создала еще одну технику. И сразу после того, как щит исчез, перед нападавшими возникло восемь охваченных пламенем девочек. И вот уже численное преимущество у Оли. Каждая ее копия действовала сама, атакуя и защищаясь. Понять, где настоящая Оля, не было никакой возможности. Да и все копии имели одинаковые силы. Они быстро начали брать верх над бойцами, которые просто не могли допустить подобного позора. Не могли позволить, чтобы четырех бойцов, находящихся на ступени гранда, уделала одиннадцатилетняя девчонка. Мгновение, и на одну из копий обрушивается совместный удар сразу трех одаренных. Четвертый в этот момент поставил воздушный щит, защищая своих напарников со всех сторон. Одновременная атака сразу трех стихий не оставила копии и шанса на спасение. Она просто взяла и исчезла. Остальные копии Оли не стали дожидаться, когда их уничтожат. Они также создали совместную технику, заключив бойцов в ловушку, очень похожую на стену плазмы в исполнении Власова. Оля видела ее всего один раз, и то на приличном расстоянии. Но этого ей вполне хватило, чтобы скопировать технику. Вот что значит гений. Но это было еще далеко не все. Помимо плазменной ловушки, над местом, где были зажаты бойцы, начала образовываться огромная глыба. Этакая сосулька на несколько десятков метров в диаметре. Небольшой айсберг, полностью состоящий из чистейшего льда. Да она подобной махиной убьет бойцов к чертям. Неужели никто не остановит этот бой? Я посмотрел на Суворова, но тот лишь довольно улыбнулся, махнув рукой, чтобы я смотрел дальше. Оля закончила создавать мега и обрушила ее на бойцов. Экран тут же заволокло туманом, который образовался от столкновения льда с плазмой. Все это сопровождалось диким шипением и руганью атакованных бойцов. Раз ругаются, значит живы. А это не могло не радовать. Резкий порыв ветра разогнал туман, и перед камерой появилось место, по которому ударила сосулька. Там осталась приличного размера воронка до краев, наполненная водой. Вода стремительно начала исчезать, словно проваливаясь в бездонную яму. В нескольких метрах от нее стояла насквозь мокрая, но ужасно довольная собой Оля. А за ее спиной из-под земли начал медленно подниматься грязевой шар. И как это может быть? Среди бойцов не было ни одного геоманта. Но через мгновение все стало понятно. На помощь воздушнику пришел водник, и это была их совместная техника. Воздушно-водяной круговой щит, а потом к ним присоединился и огневик. В то время как Оля нанесла удар, огневик нанес удар себе же под ноги, начав выжигать проход в земле. За пару секунд они смогли сделать подземный проход и зайти Оле за спину. Сперва спала воздушная защита, а вместе с ней исчезла вся грязь. Затем пропал и воздушный щит. Пришел черед последнего одаренного из этой четверки. Физик, вышедший на пик своих возможностей, стал мгновенно красным. Раз он смог использовать эту технику, то уже вплотную подобрался к ступени Архигранда. Не факт, конечно, что он может ее преодолеть, но в любом случае уже сейчас он представлял для Ули смертельную опасность. Сестра начала медленно поворачиваться, видимо, услышав звуки за спиной. Но всем было понятно, что она ничего не успеет сделать. «Физик на пике возможностей нанесет удар мгновенно». Так и произошло. Послышался хлопок от удара, и Олю просто снесло. Я едва не подскочил на месте, собираясь броситься сестре на помощь, но меня остановила рука воеводы. «Не торопись с выводами», — произнес Суворов. «Вот же...» Я вновь уставился в телефон. Оператор, не стесняясь в выражениях, показывал свое восхищение и непонимание всего происходящего. Он переместил телефон и показал Олю, которая зависла в нескольких метрах над землей. За ее спиной выросли огромные ледяные крылья, благодаря которым она и смогла провернуть этот невероятный трюк с полетом. Но крылья были далеко не самым главным. Оля сейчас была облачена в доспех, состоящий из плазмы в перемешку со льдом. В руках она держала огненный меч, от жара которого корежило само пространство в радиусе пары метров. Камера снова сменила ракурс, и перед нами предстали бойцы. Они находились в бою и поэтому не тратили время на созерцание сотворенного Олей доспеха. Они уже подготовили новый удар, причем гораздо сильнее, чем все предыдущие. Вот только я уже не боялся за Олю. Я понимал, что она сейчас сотворила невероятное, совместив оба своих дара и создав совершенно новый, до этого момента никогда не виданный дар». Тем временем бойцы завершили формировать свою технику, и воля устремилась смесь трех стихий. На этот раз бойцы выложились по полной. Водник едва не упал от опустошения, а воздушник и огневик были близки к этому. В норме был лишь физик, но он уже совершенно точно не сможет ничего сделать с Олей. Да он даже не сможет ее достать. Тем более после того, как совместная техника по мощи удара равная технике Архигранда ничего не смогла сделать с ледяными крыльями, что закрыли Олю. Со стороны это выглядело просто потрясающе. Огромные ледяные крылья закрыли собой пламенную фигуру, висящую в воздухе. Последовавший удар отколол несколько льдинок, даже не сдвинув фигуру с места. Мгновенно крылья вернулись в исходное положение. Их охватило пламя, и Оля исчезла. «Перемотай на пару секунд назад и включи воспроизведение в самом замедленном режиме», посоветовал мне воевода. Я так и поступил, не переставая удивляться. Сразу после того, как крылья охватило пламенем, Оля сорвалась вперед, занеся пылающий меч над головой. Крылья расправились на всю длину, а это не меньше пяти метров. Уверен, встретится кто-нибудь на их пути, и оно тут же будет срезано плазмой, что сейчас окутывало крылья. «Ангел мщения, уничтожающий все и всех на своем пути». Да и вообще Оля сейчас была очень похожа на ангела, какими их представляют себе художники или фантасты. Расстояние до бойцов Оля преодолела за долю секунды. Среагировать успел только физик. И то, скорее всего, это было чисто рефлекторное движение. Думаю, что он не смог бы уследить за движениями Оли, даже уже перешагнув на ступень архигранда. Физик рефлекторно бросился вниз, стараясь спастись, но этого и не нужно было. В последний момент Оля резко остановилась, создав перед собой мощнейшую ударную волну. Бойцов просто сдуло, обессиленные, они уже ничего не могли сделать. Охренеть. Послышался шепот оператора, голос которого мне показался знакомым. И на этом запись закончилась. Охренеть, повторил я. «Охренеть!» — поддержал меня воевода. Телефон тут же перешел к остальным присутствующим. Все хотели посмотреть, что такого мне принес Суворов. «Твоя сестра — гений среди гениев! Если бы не последние события, то мир никогда бы не узнал о ней! Бойцы, видевшие этот поединок, уже прозвали ее «Боевым ангелом Российской империи» — Сокращенно «Барри». Теперь это позывной твоей сестры». «В общем, Дмитрия Ивановича сейчас атакуют бойцы, требуя сделать Тюлю живым знаменем российской армии!» Сверидов кивнул, подтверждая слова воеводы. «Я просто офигевал от всего услышанного. Должно быть, мои глаза сейчас старательно пытались выскочить из орбит. И, судя по ухмыляющемуся Суворову, это у них неплохо получалось». «Пока шел сюда, меня встретил Аристарх Борисович и настоятельно просил принять Олю в императорский полк. Причем сделать ее моим заместителем. В первом императорском полку был демон Воронцов, а во втором будет ангел Воронцова. «Ангел будет только в том случае, если будет и демон», совершенно не задумываясь, произнес я. «Ну, без демона уже никуда, так что можешь не переживать. Брать Олю на боевые операции без тебя мы не будем». Нужно срочно запретить распространение этого видео, если еще не поздно. Подорвался Прохор Иванович. Это может стать решающим моментом в принятии решения о переходе на сторону Мая для еще не определившихся игроков. И без того всегда сильная российская империя за последнее время поднялась в силе еще больше. А ведь аналитик полностью прав. Даже несмотря на то, что мы потеряли больше десяти архиграндов. Сперва в Вороновом крыле, потом в Балашихе. Мы не стали слабее, а даже наоборот, усилились. Сперва Настя продемонстрировала чудовищный рост силы. Власов создал невероятную мощную технику. Затем демонстрация возможностей геркулесов. Ну а теперь Оля. Уж не знаю, как она назовет свой дар, но уверен, что уже на следующем заседании чертовой комиссии его внесут в золотую тридцатку. Сразу два дара из одного рода. Подобного не было еще ни разу за всю историю. «Можете не переживать. Запись была сделана моим бойцом на этот самый телефон», — сказал воевода. Прохор Иванович тут же схватил телефон и бросил его на пол, начав топтать. Успокоился он только после того, как от телефона остались лишь мелкие осколки. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что пока эта информация должна оставаться между нами. Найти всех, кто видел новые возможности Ольги, и взять с них клятву о неразглашении». «Прохор Иванович, вы же прекрасно понимаете, что долго сохранять эту тайну не получится. В первой же операции, где будет участвовать Оля, противник узнает о ее новых возможностях», – произнес я. И мы постараемся сделать так, чтобы вместе с получением этих знаний Майя потеряли как можно больше. Уже сейчас нужно начинать думать об этом. А я обрадовался, что наступило временное затишье, задумчиво произнес аналитик. «Вы прекрасно знаете, что это затишье может затянуться на длительный срок. Только нужно будет немного осадить слишком взорвавшихся соседей» и можно приступать подготавливаться к реальной войне», сказал Суворов, поглядывая на осколки телефона Бурана. Теперь я понял, почему голос снимавшего Олин Бой показался мне знакомым. «Осадить соседей вы сможете и без участия Ольги и Великой Княжны, поэтому необходимо переходить в режим минимальной утечки информации об их силах. Достаточно и того, что люди уже знают». Я бы не стал делать столь скоропалительные выводы. Прежде всего, нужно сперва посоветоваться с Дашей и Машей, а может и попросить помощи Умамоко или Чен-Чен. Как я понял, после недели, проведенной вместе, виду не стали лучшими подругами, которые доверяют друг другу даже личные тайны. Смирнов всю жизнь был аналитиком и привык руководствоваться лишь собственным разумом. Но порой совершенно очевидные вещи — могут оказаться совершенно не тем, что нам кажется. Здесь может помочь только ведунья. Поэтому для начала было решено ограничиться только прекращением распространения слухов о способностях холли, А уже после консультации с ведуньями предпринимать другие шаги, если они вообще понадобятся. Воевода, показом боя сестры, спутал нам все карты. Пришлось снова возвращаться к началу разговора об операции в Британии и проговаривать все основные моменты.